Сцена третья. Лица. Ахов и Фиона. Небольшая комната в доме Ахова, вроде кабинета. Мебель дорогая и прочная. Явление первое. Фиона и палит. Фиона. Войди, Аполит. Войди, Ипалит. И то войду. Что хозяин делает? Фиона. Спит, покуда. «Да хоть бы и не спал, не съест он тебя!» — Ипполит. «Знаю, что не съест. Толкую еще!» Фиона, вглядываясь. «Что это ты?» — словно... — Ипполит. «А что?» — Фиона. «Да не в своем разуме!» — Ипполит. «Мудреного нет, потому что, как я, запил!» Фиона. «Слава Богу! Есть чем хвастаться!» — Ипполит. — Ты еще погоди, то ли от меня будет, Фиона. — Не удивишь, брат, никого. Давно уж от тебя этого ожидать надо было, Иполит. По каким таким приметам, Фиона? — Потому задумываться ты стал не в меру, Иполит. Это я от любви, от чрезвычайной, Фиона. — А от любви разве не запивают, особенно коли неудача, брат, Иполит. Мне это неудача? «Не надеюсь, потому я по этим делам...» — Фиона. «Ну, да ведь уж какие же! Держи карман-то шире! И не таких, как ты, молодцов, за нас-то Ипполит. «Я даже внимания не возьму говорить-то с тобой об этом, Фиона! Как тебе можно со мной разговаривать? Больно высок стал! Каким чином пожаловали, не слыхать ли?» Иполит. Причине я все же при том же, а про любовь свою никому не объясню. Это, пущай, в тайне сердца моего останется. Ежели кто может понимать, статья высокая. Фиона. Ну, да, принцесса какая-нибудь, гляди. Уж никак не меньше. А я так полагаю, богатые по богатым разойдутся, умные по умным. А вашему брату валежник останется подбирать. и полить. Ни богатые, ни умные от нас не уйдут, Фиона. «Где уйти? Все твои будут. Ты всех так и заполонишь. Одна твоя беда. Умом ты у нас не вышел, Иполит. Это я-то, Фиона? Ты-то, Иполит. Я так полагаю, что я никого на свете не глупее, Фиона. Ну, какой в тебе ум? Делом тебе надо заниматься» а ты про любовь в голове держишь. И вся эта мечта твоя ни к чему хорошему не ведет, окромя к пьянству. Сколько еще в тебе, Аполитка, глупости этой самой, страсть, Учит тебя, учат, а все еще она из тебя не выходит?» И Полит. «Ну все теперь. Твои наставления к жизни я слышал. Или еще что у тебя осталось?» «Фиона». «Да ведь что стене горох, что вам слова, все одно. Так что и язык-то трепать напрасно». и палит, «И как это довольно глупо, что ты говоришь. Что ты видела на свете, кругом себя на аршин. А я весь круг дела знаю. Какие в тебе понятия к жизни или к любви? Никаких. Разве есть в тебе образование или эти самые чувства? Что в тебе есть?» «Одна закоренелость только и всего. «А еще ты меня учишь жить, «когда я в полном совершенстве теперь и лет, и всего, Фиона. «Твое при тебе и останется, Иполит. «Значит, всей этой материи конец. «Давай новую начинать. «Сердит дяденька, Фиона? «Нет, кто его знает. «Что-то весел, брат. «Все ходит да смеется». Иполит. Что за чудеса? Фиона. Да и тот чудеса. Нагнал это сегодня из городу небельщиков, обойщиков. Весь дом хочет заново переделывать. Бороду подстриг. Сюртук короткий надел. Иполит. Что ж он, рехнулся, что ли? Под старость -то, говорят, бесятся. Фиона. Есть что-то у него на уме. Только кто его поймет? Темный он человек-то. Иполит. Да кому нужно понимать-то его? Пусть творит, что чуднее. У человека умного можно понять всякое дело, потому что у него ко всему есть резон. А если у человека все основано на одном только необразовании, значит, он как во сне. Кто же его поймет? Да мне уж теперь все одно. Как он не чуди? Фиона. Отчего ж так? Ипполит. Всему конец. Прощай навек. Фиона. Неужто оставить нас хочешь, Иполит. И даже так, что глаза раскроются навек и сердце биться перестанет. Фиона. Что ты говоришь только, нескладный, Иполит, печально качая головой. Черный ворон, что ты вьешься над моей головой? Фиона. Да, батюшки, вымели ты? Иполит. Всему конец. Прости навек, Фиона. «Ах, Аполитка, Аполитка! Хороший ты парень! А зачем это только ты так ломаешься? К чему ты не от своего ума слова говоришь? Важность эту на себя напускаешь?» Иполит. «Это много выше твоего разума. Есть люди глупые и закоснелые, а другие желают в своих понятиях и чувствах быть выше. Фиона». Вот от глупых-то ты отстал, а умным-то не пристал, так и мотаешься. И палит. Ну да ладно. Когда дяденька проснется, скажи мне, всему конец, прости, навек, уходит. Явление второе. Фиона, потом Ахов. Фиона. Грейша совсем рехнулся. Вот и энтот на линии, да и старик бесится. Сам рядится, дом отделывает, не нынче так завтра того и гляди петухом запоет, либо собакой залает. Эко семейка приятная, рассадить их на цепь по разным комнатам, да и любоваться на них ходить. По крайности дома свой зверинец будет, за деньги можно показывать. Голос Ахова. Фиона проснулся, чадо-то. Голос Ахова. «Фиона, ты здесь?» «Ну, заблудился никак опять». «Здесь!» — Ахов выходит. «Ахов, что ты здесь делаешь?» «Фиона, одно у меня дело-то — сидеть да в пустой угол глядеть». «Ахов, ну так я тебе другое найду». «Фиона, найди, сделай милость. Одуреешь так-то?» «Ахов, и чтобы это сейчас одна нога здесь?» а другая — там. Ты вот снеси к Дарье Федосеевне этот самый презент и скажи, мол, Ермил Зотыч, приказали вам отдать в знак вашей ласки. Слышишь? Так и скажи. В знак вашей ласки. Ну, как ты скажешь, старая? Фиона. Молодой, а вось не проповедь какая. Умею сказать-то. Ахов. Да, может... Они без внимания возьмут. Так ты заставь их рассмотреть хорошенько. Фиона. Да уж рассмотрим, рассмотрим. Только давай. Ахов отдает коробочку. Ты их тыч носом-то хорошенько. Чтоб чувствовали, что это, мол, денег стоит. Фиона. Ну, еще бы. Ахов. Тысячи стоит. Сами-то вы того, мол, не стоите, что вам дарят. Фиона. «Да, ну уж как же, Ахов. Кажется, мол, можно чувствовать. Может, не почувствуют, так ты им объясни, что вот купил я, деньги бросил большие, так чтоб знали они, что можно им дрянь какую подарить, и то они очень довольны будут, а что я вот что, так чтоб уж, ну, в ноги, не в ноги, а чтоб было в них это чувство». «Вот что! Мол, как нас? Чего мы и не стоим?» «Ты пойми, чтоб я недаром бросил деньги-то, чтоб видел я от них и лица из их, что я вот их вроде как жалую свыше всякой меры. А то ведь жалко денег-то, ежели так, без внимания. Может, они в душе-то и почувствуют, да ежели не выкажут, так все одно, что ничего» а чтоб видел я в них это самосознание, что не стоящие они люди, и что я вот кому хочу, тому и даю, невзирая. Фиона. Да уж поймем, поймем. Ахов. А ежели начнут у тебя про меня спрашивать, выведывать, что... Так ты все к лучшему и так меня рекомендуй, что я очень добрый. А ежели что про семью знают, так говори, что все от детей, что разбойники, мол, уродились. Характера, мол, не в отца, а в мать-покойницу. Фиона. Ну уж не в мать, Ахов. Ты чей хлеб ешь? Какое ты свое рассуждение иметь смеешь? Коли я тебе даю приказ, должна ты его исполнять? Фиона. Да уж, хорошо, Ахов. — Ну и все. Иступай, А Аполит у нас повредился. — Ахов. — А кому печаль? Пущай его. Что ты мне об нем рассказываешь, коли я тебя не спрашиваю? Может, я не хочу его и в мыслях держать? Он теперь чем мне и вовсе не нужен. Я все дела кончаю. Фабрику сдаю компаньону. Так значит, на что ж мне Полит? Прогоню его. Вот и конец нечто я долго с ним разговаривать стану эка велика птица твой и Очень отчинно мне нужда до него ты свое дело делай что тебе приказано а с хозяином разговаривать не лезь чего тебя не спрашивают отчинно мне интересно тебя с разговорами то и по затылку можно пошла фиона иду ахов стой слышишь ты Если спросят, рекомендуй меня так, что я самый добрый человек. Фиона слушаю, уходит. Ахов. И полита я сейчас же со двора долой. Потому мне теперь в доме таких скакунов держать не приходится. Больно они подлецы с бабами ласковы. И говорит-то с молодой бабой или девкой не так, как с прочими людьми. Язык-то свой точно петлей сделает. Так и опутывает, так и захлестывает мошенник А бабам-то, Люба, искалят, искалят зубы-то на их роскозни. Я и политку, и ко двору-то близко не подпущу Они ведь оглашенные, благодетелев не разбирают Им все одно А тут это родство дальнее Десятая вода на киселе, еще хуже Будь она ему просто хозяйка, он бы в другой раз и подойти не смел. А тут тетенька, да тетенька. Да к глядя на них, в чехотку придешь. Нет, шабаш, со двора его долой. Входит Ипполит. Явление третье. Ахов, Ипполит. Ахов. Ты зачем? Ипполит. К вам, дяденька-с. Ахов. «Как же ты смеешь, коли я тебя не звал!» Иполит. «Стало быть, мне нужно!» Ахов строго. «А мне не нужно. Так поди вон!» Иполит. «Но однако я желаю...» Ахов. «Поди вон!» — говорят тебе. Иполит. «Но позвольтесь, коль скоро я пришел...» Ахов. «Коль скоро ты пришел, толь скоро и уйдешь...» Иполит. «Я не с тем, чтоб...» «А как, собственно...» «Ахов, долго ты будешь разговаривать?» «Знай свое место, контору!» «Как ты смеешь лезть к хозяину?» «Разве у меня только делов-то, что ты?» «Видел я твою образину сегодня и будет с меня» «Значит, пойди вон без разговору» Полит. «Нет уж, это надо оставить» «Коль скоро я пришел, так уж вон не пойду» Ахов. А вот я тебя за вихор, Иполит. Не то, что за вихор, пальцем тронуть не позволю. Ахов. Как? Ты бунтовать? И Полит. бы и бунтовать. Потому главная причина на это закон теперь есть и права. Ахов. Какой для тебя закон писан, дурак? Кому нужно для вас, для дряни, законы писать? Какие такие у тебя права, коль ты мальчишка, и вся цена тебе — грош Уж очень много вы о себе думать стали Написаны законы, а вы думаете, это про вас Мелко плаваете, чтобы для вас законы писать Вот покажут тебе законы Для вас закон — одна воля хозяйская А особенно, когда ты с родственник. Ты поговорить пришел, милый «Ну, говори, говори, я слушаю. Только не пеняй потом, колесолоно придется». «Чего тебе надо?» — Иполит. «Я насчет жалования». «Ахов. Какого жалования?» «Ты по какому уговору жил?» — Иполит. «Кто ж теперь себе враг, чтоб стал даром служить?» «Ахов. Так не служи. Кто тебя держит?» — Оно и пристойнее тебе будет самому убраться, пока тебя в три шеи не прогнали, — Иполит, А это, что я жил, значит, в Туне, — Ахов. — Да разве ты за деньги жил? Ты жил по-родственному, — Полит. А работал, — Ахов. — Еще б тебе не работать. На печи, что ли, лежать? Ты по-родственному служил, а я по-родственному помогал тебе, сколько моей к тебе милости было, — «Чего ж тебе еще?» Ипполит. «Но на предке я на таком положении жить не согласен». Ахов. «Да на мне тебя и не нужно. Отдай завтра отчет и убирайся». Ипполит. «За всю мою службу я должен слышать от вас одно, что убирайся». Ахов. «Не хочешь убираться? Так жди, пока метлами не прогонят. Это твоя воля». Ипполит. — А награждение с... — Ахов. — Ну, это я еще подумавши. — За что это награждение? — За грубости-то. — Вас, дяденька, вон приглашают, а вы не идете. — И за это вам награждение? — Ипполит. — Однако обещали. — Ахов. — Обещал посулить. Да теперь раздумал. — Аль ты мало наворовал, что награждение просишь? — Ипполит. Этому я не подвержен и морали брать на себя не хочу Ахов Связался я с тобой говорить А говорить мне тошно Либо ты глуп, либо ты меня обманываешь Русской пословицы ты не знаешь Воруй, до концы хорони Не знаешь? Поверю я тебе, как же А коли в самом деле ты, живя у меня, ничего не нажил Так кто ж виноват? Цена вам, брат, всем одна — Лазарем ты мне не прикидывайся. На честность твою я, брат, не расчувствуюсь, потому ничем ты меня в ней не уверишь. Отчего вам хозяева мало жалования дают? От того, что сколько тебе не дай, ты все воровать будешь. Так хоть на жалование хозяину-то выгоду соблюсти. А награждением вас дураков манит чтобы вы хоть немножко совесть помнили, поменьше грабили. и полит значит вы дяденька и сами обманываете и желаете чтобы вас обманывали жаль поздно сказали но я был совсем на других правилах и потому самому считаю за вами по крайности тысяч пятнадцать ахов считай больше считай больше уж все одно двух грошей медных я тебе милый не дам что я за дурак и полит «За всю мою службу мне от вас такой результат?» «Ахов, это еще что за слово дурацкое? Ты меня словами не удивишь?» Иполит. я не словами, я вам делом докажу, сколь много я против вас благороднее», подает Ахову деньги. «Ахов, ты это по векселям получил?» Иполит, по векселямс. с «Ахов, какое ж тут твое благородство, коли это твоя обязанность?» Иполит. ваша обязанность мне за службу заплатить, а вы не платите. Все одно, и я на тех же правах. Деньги под сокрытие, а вам доложить, что потерял их пьяный». «Ахов, об двух ты головах, что ли?» Иполит. дело обмозговано, страшного нет. -с. Даже, может, с адвокатами совет был. Действуй, говорят, оправим». Но не беспокойтесь, я сейчас рассудил, что ни ко времени мне деньги. Потому все тлен. Мне уж теперь от вас ничего не нужно. Будете силой навязывать, так не возьму. Во мне теперь одна отчаянность действует. Был человек, и вдруг стала земля. Значит, на что же деньги? Их с собой туда не возьмешь, Ахов. Это правда, что не возьмешь. «Только ежели тебя связать теперь, так я полагаю, что дело будет вернее!» Иполит, «Теперь чу уж поздно меня вязать!» Ахов. «Нет, я думаю, самое время!» Иполит, «Ошибетесь!» Ахов. «Неужели? А что ж ты сделаешь?» иполит вынимает из кармана нож. «А вот сейчас! Раз!» Показывает на свою шею. «Чик! И земля!» Ахов в испуге. «Что ты делаешь, мошенник? Что ты, что ты?» — топает на одном месте ногами. и Полит, «Глаза закроются навек, и сердце биться перестанет». Ахов. «Вот я тебя, вот я тебя!» — топает. палит. «Чем вы меня, дяденька, испугать можете, коли я сам своей жизни не рад? Умерла моя надежда, и скончалась любовь, значит, всему конец». Ха-ха-ха! Я теперь еще жизнь свою жертвую, чтобы только люди знали, сколь вы тиран для своих родных. Ахов, а вот я людей кликну, да за полицией пошлю. И палит. Невозможно, потому, ежели вы с места тронетесь или хоть одно слово, я сейчас чик и конец. Ахов, что ж ты со мной делаешь, разбойник? Иполит, послушай, послушай ты меня. поди, разгуляйся, а вот тебя ветром обдует про себя. — Со двора ты его сбыть, а там режься сколько душе угодно. — Иполит, Нет, дяденька, эти шутки надо вам оставить. У нас с вами в сурьез пошло. — Ахов. — В сурьез? — Ипполит. — В сурьез. — Ахов. — Ну, а коли в сурьез, так давай и говорить сурьезно. — А я думал, ты шутишь? Ипалит. Стало быть мне не до шуток, когда булат дрожит в моей руке. Ахов. Что ж тебе от меня нужно? Ипалит. Разочтите как следует. Ахов. Как следует? Мало ли, что тебе следует? Ты говори толком. Ипалит. Вот и весь будет толк. Вынимает из кармана бумагу. Подпишите. Ахов. Что ж это за бумага? К чему это? Иполит, аттестат, Ахов, какой такой аттестат? Иполит, а вот что живший я у вас в приказчиках дело знал в точности, вел себя честно и благородно даже сверх границ. Ахов, все это тут и прописано. Иполит, все и прописано. Жалование получал две тысячи в год. Ахов, это когда же? Иполит. «Так только для видимости, ежели я к другому месту», Ахов. «Да? Людей обманывать? Ну, пущай. Ничего, можно», Иполит. «И по окончании за свое усердие, выше меры, награждение получил пятнадцать тысяч», Ахов. «Тоже для видимости?» Иполит. «Нет, уж это в подлинности», Ахов. «Да что в подлинности-то?» Рублев пятьсот чай за глаза, и палит. Все полным числом с Ахов. Нет уж, это брат шалишь. И Полит. Ежели вы опять за свою политику, так ведь вот он, показывает нож. Сейчас чик, и конец Ахов. Да что ты все чик да чик наладил. И Полит. Отчаянность. Ахов. Тысячу рублей и шабаш. «Давай, подпишу!» палит. «Ежели мне моя жизнь не мила, так разве от тысячи рублей она мне приятнее станет? Мне жить тошно, я вам докладывал. Мне теперь, чтобы опять в настоящее чувство прийти, меньше пятнадцати тысяч взять никак невозможно. Потому мне надо будет себя всяческими манерами веселить!» Ахов. «Ну, грех пополам. Давай руку!» И палит давайте пятнадцать тысяч без гривенника и то не возьму ахов этокую силу денег за что иполит за десять лет чужому бы больше заплатили ахов само собой что больше да не вдруг а вдруг то жалко пойми пойми иполит извините дяденька я теперь не в себе понимать ничего не могу ахов «Ну, возьми половину, а остальные завтра? Жаль мне вдруг-то. Понял?» Иполит. «Я вам говорю, что понимать ничего не в состоянии. Значит, пожалуйте все сейчас!» Ахов. «Ну, что с тобой делать? Давай бумагу!» Иполит подает бумагу, Ахов подписывает. «Бери деньги! Да только ты чувствуй это!» Отсчитывает из денег, принесенных Ипалитом. Иполит берет деньги и бумагу. Покорно вас благодарю, Ахов. Благодари хорошенько. Иполит. «Чувствительнейше вам благодарен, Ахов. Поклонись в ноги, братец. Иполит. Это уж зачем же? -с? Ахов. Сделай милость. Поклонись. Потешь старика. Ведь ты мне какую обиду, какую болезнь-то сделал. А поклонишься, все мне легче будет. Иполит. «За свое кланяться? Где ж это видано?» «Ахов. Ну, я тебя прошу, сделай ты мне это почтение. А вот у тебя спина-то не переломится?» Ипполит. «Нет, право, дяденька, что-то стал чувствовать. К погоде, что ли, лом стоит, никак не согнешься. Ахов. Разбойник ты, разбойник, врешь ведь ты, тебе ж хуже». «Не кланяйся, родным-то, так и счастья не будет ни в чем!» Ипполит. «Ну уж мой грех, на себя и плакаться буду!» Ахов. «Будешь, будешь! Мне твоя эта непокорность тяжелей, чем эти самые пятнадцать тысяч!» Ипполит. «Что ж делать, дяденька? Я и сам не рад, да не могу-с! Потому к погоде, что ли?» Ахов. «Ну, скажи ты мне теперь!» «На что тебе эти деньги? Ведь прахом пойдут. Промотаешь?» Ипполит. «Очень много ошиблись. Я жениться хочу». Ахов. «Ну, дело не дурное. Только ведь хорошие за тебя не отдадут. Разве по мне, что дядя у тебя знаменит везде?» Ипполит. «Надо думать, что по вас». Ахов. «Где ж ты присвататься думаешь?» Иполит. Чтоб далеко не ходить, тут по соседству с. Ахов. Да тут по соседству нет? Иполит. Ежели поискать хорошенько, так найдется. Вот круглого Агничка. Но сколь мила девушка. Ахов. Ах ты, обезьяна! Ты у кого спросился-то? Иполит. Что мне спрашивать, коли я сам по себе? Ахов. Да она-то не сама по себе. «Ах ты, обезьяна!» — входит Фиона. Явление четвертое. Ахов и Полит Фиона. Ахов. «Ну, что?» — Фиона. «Приняли, благодарить приказали». Ахов. «Рады, небось?» — Фиона. «Еще бы, ведь денег стоит. Придешь, так гляди-ка, как благодарить станут. Агничка так и скачет, как коза». И Полит Фионе. «Зачем же это они такой эмоцион делают-с?» Фиона. «Запрыгаешь, как Еремил Зотыч подарок ей тысяч в пять отвалил!» Полит. «Ежели только они пошли на деньги...» «Нет слов. Я убит!» Ахов Фионе. «Подай шляпу!» Фиона, подавая шляпу. «Ты не убит, а поврежденный в уме!» Ахов Иполиту. «Бери шапку. Пойдем!» «Я тебе всю глупость твою, какова она есть, как на ладони покажу». Полит, «Дяденька, но куда вы меня ведете?» Ахов. «Кругловой». Полит, «Это значит на лютую казнь. Лучше казните меня здесь, но не страмите». Ахов берет его за руку. «Нет, пойдем, пойдем». Все уходят.